Глава двадцать Я стояла на улице, чувствуя, как почва уходит у меня из-под ног. Странная пустота внутри меня становилась все больше и больше. Какая-то сосущая, давящая, она разрасталась, будто степной пожар, оставляющий после себя только черную выжженную землю. Я не знала, куда мне идти, что делать, кому обратиться за помощью. И все это из-за моего чрезмерного любопытства. Сама во всем виновата. В одночасье лишила жилья, работы и... Марокус больше мне не сможет доверять. Я так и не смогла сказать, что Римус и мой отец. Стояла в его комнате и молчала, не в силах вымолвить и слова. Вместо того, чтобы объясниться, просто сбежала, как самая последняя трусиха. «Нужно, наверное, домой вернуться». Пробубнил я себе под нос и здраво голову к небу, по которому плыли черные густые облака. Дождь хлынул почти в ту же секунду. И не какой-нибудь легкий дождик. Пошел сразу ливень, изгадив и без того гадкое настроение. «Замечательно! Просто прекрасно!» — был я от отчаяния. «Похоже, делать нечего. Нужно возвращаться домой. Либо идти во дворец, что равносильно первому варианту». «Представляю, какой скандал меня ждет. Маменька после такого наденет на меня браслеты, запретит заниматься артефакторикой». И да, сэр Перси, разумеется, любитель борделей и рыжих девиц. Но была надежда, что граф сам откажется от меня, ведь он тоже в какой-то степени опозорен. Голова раскалывалась надвое. Из-за дождя тело пробрало озноб и стало нестерпимо холодно. Я стояла на пересечении двух дорог. Одна половина уходила в центральную часть города, другая — на север, в сторону королевского дворца. Глубоко вздохнув, я направил в сторону дворца, но не успев пройти десяти метров, услышал, как меня окликнули. В душе я надеялась, что это Маркус вдруг он побежал за мной, чтобы остановить. Но это был не он. Это был человек старше его, человек, с которым я в самый первый день моего появления в городе. Мистер Маршал, от холда у меня зуб на зуб не попадал. Поравнявшись со мной, Мак тут же подставил свой зонт. «А я все смотрю и думаю, вы это или не вы?» – любезно проговорил мужчина. «Но почему одна? Так поздно и под дождем?» Я лишь развела руками. У меня ничего не получилось. Я старалась, правда, но... Голос дрогнул. И под напором накативших эмоций я разревелась. Хорошо, что лицо было мокрым, и мистер Ти не видел моих слез. «Ну-ну», – маг покачал головой. «Уверен, все не так страшно». Но здесь оставаться не самое лучшее решение. Пойдемте со мной». «Куда?» – шмыгнул носом, перестав плакать. «Туда, где тепло и сухо». Улыбнулся мужчина и, взяв меня под локоток, повел в противоположную от дворца сторону. Через десять минут мы достигли знакомого магазина. Сейчас вывеска зелья и артефакты мадам Грю не горела, а окна были занавешены железными жалюзи. Обойдя здание с торцовой стороны, оказались возле небольшой двухэтажной постройки из белого камня. «Прошу, заходите». Тим открыл передо мной дверь. В помещении было тепло и пахло чем-то очень вкусным. «Какой аромат!» Восхитилась я. «А, это Мидия варит вечные духи От чего Отчего-то засмущался мужчина. «Знаю, знаю. Такие духи сейчас на пике моды. Они, правда, не вечные» но хватает их надолго. Единственный минус – это цена. Стоит неприлично дорого. У маменьки было пару пузырьков, так вот даже она не пользовалась ими часто. Не буду таить, но наша лавка – единственная, у кого есть лицензия на изготовление и продажу таких духов. Мистер Тигр деливо приподнял подбородок. Вот это была его заслуга. А вообще, продолжил он, ставя мокрый зонт на специальную подставку. Мы производим и занимаемся многим. Духи, мази для лица, скрывающие морщины артефакты, иллюзии, манящие кольца и браслеты. Сама его делает в нашей лавке заказы. Мистер Ти рассказывал о работе с таким воодушевлением и страстью, что я невольно ему позавидовала. И почему Элфриш не занимался такими милыми женскому сердцу мелочами? Его лавка не источала аромат роз и фиалок, а пахла от вонючего оборотного зелья, как полуразложившийся труп. «Маркус, сердце сжалось от тоски. Теперь я его уже никогда не увижу. Он меня не простит». «Прошу», – мистер Ти указал рукой в сторону лестницы. «Пойдемте на второй этаж, там сможете со всеми познакомиться». «Со всеми?» – не поняла я. «Да, не бойтесь, никто тут не причинит вам вреда». Когда я поднялась на второй этаж, то несколько обомлел от удивления. Одно единое помещение было сплошь заставлено кроватями, Были и и даже трех, под самый потолок. Я насчитала порядка двадцати магов, но мистер Ти сказал, что здесь не все. Многие еще работают в лаборатории, что располагалось в подвале здания. Тут те, кто подписал договор с гильдией магов, прошептал Ти Маршал, проводя меня к одной из кроватей. В помещении даже обеденных столов не было, просто не хватало места. По сравнению с ними я жила в довольно сносных условиях, я бы даже сказала отличных. У меня имелась отдельная комната, рабочее место, сундук для вещей. У них же, кроме пары вешалок, ничего не было. Вместо стола использовали обычные дощечки или подносы, которые после еды прятали под кроватью или ставили на импровизированные полки, сооруженные самими же Работ начинаем с утра. Встаем примерно в 4 часа. Заканчиваем только к вечеру. Мистер сти тяжело вздохнул. Но многие работают и до поздней ночи. Магазин «Мадам Грюа» достаточно популярен не только в Эшфоре, но и за пределами страны. Заказы приходят из самой Ринты. «Ти, кто это?» За спиной послышался звонкий голосок. Я тут же обернулась. Передо мной стояла милая пухленькая женщина в ярко-розовом фартуке. От нее пахло розами и ночными фиалками. Я сразу догадала, что это та самая Митя, о которой говорил мистер Ти. «Милая, дорогая...» — широко улыбнулся мужчина. — Это девушка, про которую я тебе говорил. — закивала женщина. — Вы артефактор, работаете у Элфриша. — Работала. — сдавленно поправила я. — Меня зовут Лена Лис. Отпугиватель ее работа. — Да-да! — уголки губ Миди потянулись вверх. — Мы и сами заказали пару таких. — Ну, милая, что же случилось? — Пришлось уволиться. — Ох! Мидия всплеснула руками. «Неужели Элфриш распускал руки?» «Что?» «Я тут же очнулась». «Нет, ничего подобного не было». Маркус Элфриш довольно специфичен для торговца зельями. Дернув плечом, проворчал мистер Ти. «Лавка находится на отшибе. Ни с кем из наших не общается. Говорят, он далеко не беден. И поэтому я не понимаю, почему он не отнесся к делу серьезно. У него есть талант, несомненно. В прошлом году я даже брал несколько зелий. Но сейчас...» Мак развел руками. «Одни оборотные. Да кому они нужны-то? Но людей хоть и действуют, но эффект уж больно недолговременный. А после еще целый день не покидаешь». Тут мужчина запнулся и покраснел. «Уборную». «Будет тебе?» Махнула рукой Мидия. «Пусть себе занимается чем хочет. Тебе-то какое дело?» «Ну как же, бы на его месте». Ти, дорогой!» Женщина нежно погладила мага по плечу. «Простите его». Мидия перевела взгляд на меня. Он все мечтает открыть свое дело. «Это не мечта, это реальность!» О доброму возмутился маг. «Срок договора скоро заканчивается, и я смог накопить денег. Вот увидишь, у меня все получится. А сделать разрешение, а пройти все тесты, получить лицензии?» Принялась перечислять Мидия. «Гильдия магов?» – женщина печально вздохнула. «Если уж попал к ним в сети, они тебя из нее не выпустят. цепятся щупальцами». «Как же это грустно!» Я взглянула на магов. У них были такие печальные лица, что мне тут же захотелось им помочь. Но что я могла? К сожалению, ничего. И нисколько не грустно. У меня есть работа, есть где спать, есть деньги на еду. Договор еще действует два месяца, а потом... Маг мечтательно улыбнулся и заключив объятия медиа трогательно чмокнул ее в щеку мы поженимся а разве вы я смущенно отвела взгляд нет мы не женаты улыбнулась женщина по договору магам нельзя жениться и выходить замуж заводить детей тоже какое то варварство про себя проворчал я и куда только смотрит корона мне кажется что так поступать нельзя Может написать прошение? Но от какого имени писать? От Лены Лис, простого артефактора без имени? В этом случае его рассмотрят через несколько лет, если вообще рассмотрят. А если написать от имени дочери лорда Рамусу Ласси, наследница огромного состояния с богатой родословной, леди Елены Ласи? Только в этом случае можно рассчитывать хоть на какой-то результат. Но если бы это было так просто... Все образуется мягко прошептал мистер Ти. «И давайте больше не будем о плохом». «Лена, маг по-доброму взглянул на меня». «Если вам некуда пойти, оставайтесь тут. Эта кровать свободна». Он указал на спальное место за моей спиной. И «Если у вас будет желание, я завтра сообщу мадам Грюа. Ваши отпугиватель определенно ее заинтересует».